могу забыть элегантного ландо с двумя отлично одетыми румынскими офицерами и несколькими нарядными дамами, запряженного уносными артиллерийскими конями в артиллерийском уборе. Поздней ночью я встретил дивизию, отходившую на линию реки Серета. Мы простояли несколько дней на этой линии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 Прибывшие одновременно письма давали подробности. Из трех участников убийства я близко знал двух великого князя Дмитрия Павловича и князя Юсупова. Какие чувства, руководили? Почему, истребив вредного для Отечества человека, они не объявили об этом громко, не отдали себя на суд властей и общества, обросив в прорубь труп Пытались скрыть следы. Трудно верилось полученным сообщениям. 10 января я получил известие о состоявшемся назначении моем командиром первой бригады Уссурийской конной дивизии, в состав которой входили Приморский Драгунский и мой Нерчинский казачий полки. Грустно было расставаться с полком, которым я командовал более 14 месяцев с которым делил и тягости боевой жизни, и ряд славных побед. Полк принимал старший полковник Маковкин, о назначении которого моим заместителем я еще в Петербурге просил государя и походного атамана великого князя Бориса Владимировича. Сдав полк, я, воспользовавшись нахождением дивизии в армейском резерве, проехал на несколько дней в Яссы. Я остановился в Яссах у посланника нашего, Масалова, однополчанина моего поконной гвардии. Квартиру в Яссах почти невозможно было найти, город был забит массой беженцев и тыловых армейских учреждений. Ожидался приезд великой княгини Виктории Феодоровны, сестры королевы. Не будучи близок к великой княгине, я не счел нужным ей представиться. Однако в день ее приезда ко мне заехал заведующий двором великой княгини Гартунг и передал приглашение великой княгине на другой день в 10 часов утра прибыть к ней во дворец королевы, где она остановилась. В Яссах румынский двор не мог найти достаточно большого помещения, и король и королева с детьми помещались в разных домах. Королева занимала небольшой двухэтажный особняк на главной улице города. У ворот стоял караул в форме, напоминающей наших кавалергардов. Я застал у великой княгини, занимавшего поста русского коменданта города, генерала Казакевича, бывшего преображенца и флигель адъютанта Великая княгиня задержала нас более часа. Она подробно рассказывала нам о всех последних событиях в Петербурге, об аресте и высылке в Персию великого князя Дмитрия Павловича, о коллективном письме, обращенном всеми членами императорской фамилии государю с мольбой о помиловании великого князя, об отказе в этом государе, о немилости, постигшей великого князя Николая Михайловича, за резкое письмо его государю, в котором высказывалась горькая и непрекрашенная правда.